Глава 23. Что мне снилось, на самом деле ничего. После того, как Кин официально приняла меня в ханабан женщина вышла из душа, оставив меня в одиночестве. Признаюсь, за это я был благодарен. Хотелось хоть немного побыть самим собой без лишних телодвижений. Я настолько устал за день, что под конец игр Скин начал думать о чем-то совсем постороннем. Ну, почти постороннем. В голове промелькнула небольшая лекция о том, как надо заниматься анальным сексом. Спрашивается, для кого? Так просто, я ведь писатель, у меня в голове всегда сотни мыслей, даже во время прелюбодействия. Исключение составляют лишь те моменты, когда я действительно безумно возбужден и не могу ни о чем думать, кроме как о партнерше. Либо, если я в нее влюблен. Хотя с этим мне пока что не особо везло. За все время встречался с разными девушками, и только одна казалась той самой, пока меня не ткнули носом в факты и не показали в зеркале ветвистые рога. Однако исключение подтверждает правило, а сегодняшней ночью я настолько вымотался, что вновь отдался на волю мыслям. Всего на пару секунд, но... Вспоминаю, как от этого злилась Марго, одна из моих постоянных читательниц по другую сторону земного шара. Я как-то уже вставлял в свои новеллы подобные размышления, и они ее раздражали. Не в том смысле, что вообще зря это сделал, а потому что читатели увлекаются откровенной сценой, и тут бах! И мини-лекция о простых правилах интимной гигиены. Но, с другой стороны, я хотел показать парням, что о партнёрше надо заботиться. Я терпеть не могу быдло и хамло. Мне кажется, они портят мужское население планеты. Именно из-за них появляются стереотипы, как о тупых бухих животных, которые ни на что не способны, кроме как валяться на диване и смотреть зомбоящик. Ах, ну да, они еще эксперты во всех вопросах, которые только появляются в интернете. Помнится, был один такой, писал под моими отзывами на другие книги, что я в чем-то там не разбираюсь, а если я разбираюсь, то изначально вру читателям. Спрашиваю, вы читали книгу? Нет, но я знаю лучше. Эх, мелкие тролли когда они уже повзрослеют и поймут, что всем на них плевать с высокой колокольни. Наверное, никогда уж слишком эти яйценосные любители широкой клизмы высокого о себе мнения. Что ж, не мои проблемы. Пускай ютятся в своем маленьком мерке, а мой черный список будет постепенно пополняться. Собственно, это все, что я успел обдумать в душе, прежде чем вернулся в спальню. К моему удивлению, там никого не застал. Помятая постель, Разбросанные игрушки Кин и записка на тумбочке. Это было потрясающе, Изаму. Ваша команда может спокойно работать, никто больше не побеспокоит. Если понадобится помощь руководства, ты знаешь, где меня искать. Уверена, договоримся. Постскриптум. Ждем домоверсию через месяц». Вот так поворот. Как писали мне русские знакомые, поматросила и бросила. Ну и отлично. Усмехнулся я и упал на кровать с той стороны, где мы не кувыркались. Все же не хотелось никуда вляпаться. И стоило голове коснуться подушки, как я провалился в блаженную тьму.